тем не менее ноги в руки и вперед в квартал нотр до делорет выполнять поручение александр В сущности, за исключением нескольких писем, где Александр говорит о том, как идет работа, генезис трех мушкетеров остается неизвестным. предисловии «Насмешник Александр» утверждает, что сочинение принадлежит вовсе не ему, Но графу Деляфер, талантливый писатель, этот Атос, мемары которого он печатает, с целью баллотироваться в Академию литературных памятников, где требуются чужие сочинения, если нам не удастся, что вполне вероятно, поступить во Французскую Академию со своими собственными сочинениями. Зато по поводу истории графа Монте-Кристо, которую он рассказывает в одной из своих бесед, Александр не скрывает ничего. Начинает он с насмешки над своими клеветниками. Некоторым людям страшно хочется узнать, как делаются мои книги и еще больше, кто их делает. Поверить, что это я, было бы слишком просто, чтобы эта мысль пришла ему в голову. И наибольшей настойчивости они, естественно, отказывают мне в отцовстве по отношению к тем сочинениям, которые пользуются наибольшим успехом. Так, например, ограничиваясь на сей раз лишь одним именем, Виталии считают, что графа Монте-Кристо написал Феорентино. Что же мешает им полагать, что божественную комедию написал я? А мне на это столько же прав Строчки, имеющие сегодня прямое отношение к праздным неучим, утверждающим время от времени, что Гомер, Шекспир или Александр присвоили себе чужие труды. Затем он вспоминает свою экскурсию с Наполеоном Жозефом Бонапартом и обещание написать роман с упоминанием острова, которые они объехали тогда вместе на корабле. Вернувшись в Париж, Он подписывает контракт на восемь томов впечатления путешествий в Париж, но издатель дает машине задний ход. Он хотел получить нечто иное, чем историческую и археологическую прогулку по лютеции Цезаря и Парижу Филиппа Августа. Он хотел получить роман с фоном «По моему усмотрению». Александр начинает обдумывать интригу. «Уже давно в книге Пёше «Разоблачённая полиция» я отметил одно место – история на 20 страницах под названием «Бриллиант и месть». В первоначальном своем виде совершенно идиотскую. Кто сомневается, может прочесть и убедиться. Однако, правда, и то, что в глубине этой истории раковины, таилось жемчужное зерно, необработанное, неправильной формы, не имеющее никакой ценности, но ждущее своего гранильщика. И тогда он начинает обдумывание, которое предваряет у меня всегда конкретную и законченную работу. Вот как выглядела интрига в начале. Некий богатый сеньор, граф Монте-Кристо, живущий в Риме, окажет услугу молодому французскому путешественнику и попросит за это показать ему Париж, когда он, в свою очередь, туда приедет. На первый взгляд, это путешествие в Париж, а вернее по Парижу, продиктовано было любознательностью, но в действительности местью. Во время прогулок по Парижу граф Монте-Кристо должен был найти своих скрывающихся врагов, по чьей милости – По времена своей юности он 10 лет провел в тюрьме. Его состояние давало ему средства отомстить. Именно эту историю начинает писать Александр, они рассуждают он с Маке. «Думаю, — сказал он мне, — что вы пропускаете наиболее интересный период в жизни своего героя, то есть его любовь к каталонке» предательство Данглара и Фернана и 10 лет тюрьмы Сабатова Фариа. Александр кивает головой, приглашает Маке поужинать с ним на завтрак.